Глава тридцать седьмая. Нет места для счастья. Часть седьмая. Да уж, почесал я голову. Я же здесь, можно сказать, нелегально. Эти придурки умудрились запросить задание для меня, однако огородить от других объектов им явно не под силу. Я вздыхаю и р а з в о р а ч и в а ю с в сторону развивающейся на торчащей арматуре непакета. На обратном пути побольше я покромсаю, чтобы следом не у в я з а с т о я т ь Военная в экзокостюме в с к и н у л винтовку. Руки за голову, на колени. Да чтоб тебе ковна еда. Вздохнул я. С каждым днем шумы п о д а в и т е л я на ногах все лучше и лучше. Я даже и не услышал. Повторяю в последний раз! Кричал он из-под шлема с двумя парами глаз. На колени, ж и в о Это Джина их привела. Солдат вздергивает плечо м и готовится нажать на курок. Да и плевать. В любом случае выставила не избежать. В зону осмотра его он не попадает, а сам не успею. Кожа вновь покрывается золотистой сеткой. Придется показать аугментации и переда. Мусль прерывает сильный толчок плеча. Хронос ускоряет мышление, и краем глаза я вижу до б о л и знакомый силуэт. Выстрел. Дробь медленно летит в Артура. Каждое мгновение, что мое тело падало на осколки витрин, я видел, как мелкие снаряды сближаются с человеческим мясом спасителя. Зачем? Раскрыты от шока глаза видели замедленные брызги крови. Зачем он это сделал? Парня откидывает назад. Он, он ведь спас меня. Я падаю на пол. Зачем? Ускоренное тело проскальзывает метр до светоулицы. Зачем спасать того, кто тебе никто? Солдат перешагивает, к о р ч а щ е г о с я от боли Артура, и выходит за мной следом. б а г а н ы й Дыхание участилось. Глаза наливались кровью. Активация агментации. Жало. п о г а н ы й у блюдок! Рык прерывает выстрел. Голову солдата сносит за мгновение, на которое он показывается из-за укрытия. После падения врага с винтовкой тело Джина на секунду дергается, а восстановленная наполовину голова начинает хрипеть и булькать. Активация агментации кролик. Выпускаю жало и с его помощью подлетаю на ноги. Кое-м и о т т а л к и в а я с ь от выемки в плите, и за рывок сокращаю дистанцию с Джиной. Один взмах. И почти восстановленная голова вновь светает с плеч. Она восстанавливается долго, а значит живет уже давно. А если так, то на задание ее отправили тоже дня два назад. Чем чаще убиваешь джинну, тем быстрее ее тело адаптируется к восстановлению. Стоит ей пять раз отрубить голову, как п о с л е д у ю щ е е о т р а щ и в а н и е не займет и пяти секунд. Поэтому единственный способ ее победить — разорвать до такого состояния, когда сращивать и восстанавливать будет нечего. Впрочем, сейчас это вовсе не важно, Артур. Я прячу все агментации и подбегаю к парню. Что ты наделал? Падаю на колени и осматриваю р а н е н и е Тебя спаса, шипел он сквозь зубы. Сука, как же больно! Схватился за раненое плечо. Держись, я, я сейчас что-нибудь придумаю. Да, не кипишись ты так. Откашливается он. Всего лишь плечо задели. п у с т я к и бывает. Я даже идти сам смогу. Но нужно убираться. Артур приподнялся на колени. Хватай рюкзаки, они в метре отсюда, там за витриной. Хрипел он. А как же? Что? Взгляд падал на каждое кровавое пятно. Что твою мать делать? ж и в о Рявкнул парень. Я выживу. А вот людей в бункере нет. За рюкзаками говорю. Без лишних слов я киваю, бегу за в и т р и н у и накидываю на плечу два коричневых рюкзака. Твою мать, без улучшений тяжелые. Активирую скрытые внутри тела аугментации. Даже один весит пролично, и он каждый раз столько таскает. Я здесь, подбегаю к Артуру. Пошли. Да, он кивает и с г л а т ы в а е т Сейчас. Попытка подняться на ноги повалила его обратно на колени. Дерьмо, да н и хера это не пустяки, идиот! Закидываю руку на плечо и поднимаю парня. Артур наконец встал на ноги, и мы медленно пошли к выходу. Но стоило лишь приблизиться к двери в стене, как за с п и н о й послышался хруст стекла. Понятно, я теперь их не услышу, н а у ш и рассчитывать бессмысленно. Ноги шагали дальше. Однако мне есть на что положиться. Выстрел и часть тела солдата разрывает от попадания. Достаточно идти в зоне ее видимости, хрипел Артур. Она и впрямь глупая, но ещё один выстрел убивает выглянувшего на пару сантиметров р а г а Но вот стрелок из неё отменный. Мы прошли несколько десятков метров. Каждый показавшийся солдату мгновенный труп. У них даже не было и шанса укрыться обратно. Тогда как подозрения о снайпере казались лишь д о м ы с л о м из-за полной беззвучности оружия. Если ш у м о подавляющие ботинки существуют уже давно, то беззвучная крупнокалиберная снайперская винтовка лишь прототипы неудавшийся эксперимент, такой же, как и акселератор второй версии. А раз существует одно, то должно существовать и второе. Я понял это сразу же, как услышал выстрелы. Акселератор действительно в этом бункере. Ведь результаты создания подобной снайперки хранились там же. Значит, остается только забрать цель, и задание выполнено. Уже сегодня я смогу совсем покончить. Мы наконец поднимаемся на холм и заходим за укрытие Евы. Совсем покончить значит. Взгляд падает на подбежавшую девушку и корчущегося от боли Артура. Брат, что с тобой? У нее перехватывало дыхание. Да так, в п е й н б о л решил сыграть. Вновь м о к р ы й к а ш е л ь п р о с т р е л и л и меня, ёб твою мать, и прострелят еще раз, если ты не будешь периметр рассматривать. Да. Кивает она и вновь целится во все то же место. Нам нужно уходить, говорю я. Предлагаю так: каждые двадцать метров мы перемещаемся по укрытиям без евы. На обратном пути их немного, а потому, когда она пойдет следом, то найдет нас через все те же двадцать метров. Ей бежать куда быстрее, а потому и без прикрытия долго оставаться мы не будем. Хорошо, но недостаточно, говорит Артур. Отпусти меня и о т к р о й правый рюкзак. Я слушаюсь. Такс. Он падает на колени и запускает уцелевшую руку внутрь. Твою мать! Ну что, я за идиот? Кто вообще мог додуматься запихать единственное быстродействующее обезболивающее на дно рюкзака, когда есть карманы? Парень все же достает руку с пластмассовой коробкой в н у т р и Но нет, надо было запихать в карманы шоколадки. Девушка вскинула голову и широко распахнутыми глазами резко повернулась на брата. И я понимал почему, ведь Артур не любит шоколад. Значит, собирал он его не для себя. Надеюсь, он хоть вкусный окажется. Бубнил он, попутно срывая пломбу со шприца. Хотя ей все равно. Тихое бормотание прерывается звуком пневматики инструмента. Ух, ну, сейчас полегче станет. Я сам пойду, но рюкзаки один потащишь. Ева, хватит пялиться, в р и ц л смотри. Когда дам сигнал, побежу за нами. Поняла? Да. Раздается тоненький дрожащий голосок. В тишине мы простояли минуту. Выстрел. Аугментация вижу, что вновь падает Джина. На сей раз от попадания в грудь. Это хорошо, что область повреждения меняется. Дольше адаптироваться будет. Прошла еще минута. Ну все, погнали! Резко встал Артур. Почти ни хера не чувствую. Ева, готовься отстреливаться. в е н и р не просри припасы. Все, побежали. Есть. Сказал я вунисон с девушкой. Путь обратно занял у нас раза в три больше времени. Половина и з к о е в а пришлась на отчуживание за укрытиями, осмотр местности и избавление от следов. А д а нака что удивительно идти за нами никто не собирался. Ты пролезешь? Скидываю рюкзаки перед завалами бункера. Да. Кивает Артур. Обезболивающее уже проходит, но его хватит. Он аккуратно заползает в расщелину обломков и через минуту кричит нам с той стороны: Ты следующий. Говорит Ева со с н а й п е р к а на готове. О, киваю и пропихиваю рюкзак. Парень принимает его с той стороны. После чего я беру второй и через пару секунд оказываюсь перед дверью. Недолго думая, Ева следует за нами. И вот вся троица стоит перед полуоткрытыми дверями бункера, молча обдумывая все произошедшее и не решаясь войти внутрь. Однако войти все же нужно. Ладно, ч о это мы стоим? Говорю я и подхватываю второй рюкзак. У вас есть спирт или чем обеззаразить рану? Ха, я прихватил бутылку из магазина. Усмехнулся Артур и слез с лестницы. Ева, умеешь п у л е в ы е л а т а т ь у г о к и в а е т пониша девушка и закрывает бункер. Пришлось научиться. Я уже было подбежал помогать с н а й п е р ш е как она ловко спрыгивает с лестницы и отдает мне винтовку. Ну надо же, брат, пошли скорее! Берет его за здоровую руку. Скоро пройдет обезболивающее и до этого момента нужно вытащить осколки. Да, пошли. Кивнул о н и достал бутылку из рюкзака. Через секунду они скрылись в ванной комнате. с и х у ходом пространство вокруг заполнило о непривычная и оттого неуютная тишина. Чувство, словно мир нарочно избавился от лишнего шума в моей голове для лучшего обдумывания ситуации. А обдумывать есть что. Твою мать, вздохнул я и потёр глаза. Нужно что-то решать. Из-за угла выглянул мелкий пацан. Вы уже пришли? спросил Артур. Как видишь, посмотрел на ребенка. А где Артур и Ева? В ванне. п а р е н ь н а хмурился. Раны обрабатывают, поясняю я и выхожу в главный зал. А что? Да ничего. Так просто переживал. Он н а с у п и л с я и пошел следом. А сильные раны? Царапины. Не переживай. Если сказать, что Артура подстрелили из дробовика, то он, наверное, с ума сойдет. А этого лучше не допускать. Он же ребенок еще. Ну ладно, пробубнил он. А вы что-нибудь принесли? Да, что же делать? Я присел на матрас. Неужели все и впрямь так просто закончится? А много? Все продолжал расспрашивать мальчик. Два целых рюкзака. Ого, а что именно? Артур. Не сейчас. Чуть повысил я голос. Пожалуйста. Ребенок дернулся. Ладно, понурил с а о н и пошел на свой матрас. Потом подойду. Прости, правда, сейчас не до тебя. Я подогнул ноги и схватился за виски. Что же делать? Сотня всевозможных мыслей металась в опустошенной голове. Я не мог на п р я м к и пойти в зал с наработками, потому что тогда бы у Артура возникли вопросы. Ведь он очевидно знает, что снайперку нашли именно там. А раз так, то завязался бы бой, что в корне не соответствует плану. И если поломанная охранная система бункера улавливает сражение внутри, она отправляет соответствующий сигнал в здешний центр управления, который, как выяснилось, контролирует. Я поднял голову и посмотрел на единственный неизведанный коридор. Я должен вынести акселератор без боя и навсегда исчезнуть. И сейчас самое время. Я точно знаю, что он здесь, и точно знаю, что в запасе есть несколько минут без Артура и Явы. Я встал и молча прошел мимо провожающих взглядом и резко замолчавших жителей. Ты в тот коридор? Мальчик резко подскочил и схватил меня за руку, аккурату поворота темного коридора. Да что? Туда нельзя. Почему? Артур запрещает. Говорит, там опасно. Он точно здесь. Мне можно? Я же с Артуром. Вон сколько хожу по вылазкам всяким. Мы сильно сдружились. Вот он и разрешил мельком глянуть. Не переживай. Правда? Водушевился о мальчик. А мне можно? Нет. Помотал я головой. Тебе нельзя. Блин. Вновь п а н и к а р т у р младший. А расскажешь? Хронос ускорил мышление. Только, если п о о б е щ а е ш ь что никому не скажешь, даже Артуру. Хорошо. Отпустил он руку и побежал обратно. Что ж, а теперь? Аугментация глаз активирует ночное зрение, и я аккуратно ступаю по длинному темному коридору. По бокам виднелось множество раскрытых дверей. Заглядывать в к о е я перестал после проверки пяти из них, ибо ничего нужного в них нет. Обычные офисные помещения. Цель дальше, прямо по коридору. Бубнил я про себя. Этот бункер строился ради двух прототипов, поэтому и конструкция должна предполагать быстрый доступ к ним. И, как оказалось, я был прав. Спустя минуту путешествия я вышел в круглый зал со всего двумя развилками: коридор 2Б и 27-54. Предложил я палец к рту. Ну, давай налево. Угадал. п о с в е ч е н н а я голубыми светодиодами капсула стояла посреди небольшой круглой комнатки. По бокам панорамные бронированные стекла и дверь. А вот и ты, прошептал я и прикоснулся к стеклу. Механизм, напоминающий мозг с развивающейся нервной системой, плавно левитировал в жидкости капсулы. Акселератор второй версии. Я его нашел. А это значит, что в комнате за стеклом должен быть кейс для его переноски. Миссия может прекратиться буквально спустя минуту, когда я вынесу объект из бункера и сообщу о местоположении. Всего лишь минута, и всему придёт конец. Больше я не увижу ни тупую, е его н е н а д е д л и в о г о пацана, ни зазнавшегося Артура. Придёт конец той жизни, что я получил за несколько недель нахождения здесь. Да, мысли невольно перетекали в шепот. Всему придёт конец. Больше я этого не увижу.